Лиза. На вид ей было лет 20. Она приехала вечерним поездом. Девушка, которая путешествует одна сама по себе вызывает подозрение, а эта русская свалилась всем как снег на голову. Впрочем, в гостинице уже жили её родственники, тоже русские: тётушка, богатая, набожная и властная дама, дочь тётушки Мария и муж Марии. молодой поэт с прибалтийской фамилией. Тётушка, пожилая, но ещё миловидная дама с поджатыми губами, расчёсанными на пробор тёмными волосами и взглядом, в котором говорилось, что она людей видит насквозь, но осуждать их без лишней надобности не будет. Все знали, что она вдова и одна из самых богатых женщин в России, но внешне это никак не проявлялось. Обедать и ужинать спускалась в общую столовую. Как все совершало ежедневные эмоции по набережной Ахензее, с прислугой была вежлива с гостями дружелюбна. Одно было плохо. У женщины было совершенно непризнасимое имя Ева Проксия. Дочь была полной противоположностью матери. Это было зависимое существо. Она обожала своего мужа и везде ходила за ним как тень. Впрочем, супруг был и вправду красив. Благородное арийское лицо, грустные задумчивые глаза, зачёсанные наверх волосы и распушённые, как у кота, усы, что делало его забавно похожим на австрийского гвардейца. Девушка вошла в гостиницу уверенным шагом, но это, как вскоре выяснилось, объяснялось не уверенностью, а её неровным характером. Родственники облыбазались, даже прослезились, как это принято у русских за границей. Но было заметно, что появление Лизы их скорее озадачило. Какая ты стала авантажная, заметила тётушка. Сразу видно, что из Парижа. После ужина они с племянницей закрылись в комнате тётушки и долго и шумно о чём-то спорили, так что звуки их разговора доносились до столовой. Из комнаты племянница вышла одна. в приподнятом возбуждённом настроении она заявила кузине и её мужу, что поедет в Мюнхен с ними послезавтра, а завтра, чтобы даром не терять времени, пока они станут упаковывать вещи, она отправится на улиц, побывать на которой считал долгом каждый, кто приезжал в Ахенталь. Дело в том, что Лиза действительно свалилась родственникам как снег на голову. Если бы она приехала двумя днями позже, она бы их не застала. В начале августа погода в горах резко испортилась. По утрам на долину и озеро опускался такой туман, что вокруг ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. К 10 утра туман рассеивался и начинался мелкий противный дождь. Когда Лиза вошла в столовую, её родня всеми мыслями находилась уже в Мюнхене, а не в горах. Не то чтобы ей были не рады, просто она была не к стати. Не к стати и всё. Так что решение девушки подняться на улиц пока родня будет собирать свои вещи было деликатным жестом с её стороны, но кузина встревожилась. Нет, Лиза, это невозможно. Почему? Да объясни же ты ей, Юргис. Да, Лиза, так делать нельзя, согласился с женой поэт. Вам нужен проводник, а его нанимают заранее. Не идти же сейчас ночью на деревню. Здесь не тирольцы, такие же баварцы, те же немцы давно дрыхнут со своими барбарами. Мне не нужен проводник, сказала Лиза. Я прекрасно справлюсь одна, вы меня отлично знаете. И она достала из сумочки сложенную в четверо карту, которую успела приобрести на вокзале. Вы рассуждаете как англичане, поморщился поэт. Их тут много, и они ведут себя словно это их колония. Когда им называют цену на молоко, они говорят: "Нет, это молоко не стоит этих денег". В горы ходят одни по этой карте, верят ей больше, чем баранам, как они называют местных проводников. Ты сам называешь их жонбарбарами, прервала его Мария, которая в присутствии кузины считала нужным не только слушать мужа, но и возражать ему. хотя они не все барбары я вот лично не встретила здесь ни с одной барбарой ты права меланхолично согласился поэт это нехорошо с моей стороны тирольцы милый добродушный и трудолюбивый народ кстати ты обратила внимание на их кожаные штаны почему я должна обращать внимание на их штаны ледерхозе тирольский дух и всё такое У них такие мужественные швы через всю задницу, чтобы лучше её подчеркнуть. Ты о чём? А заднице? Какое мне дело до их задниц? Вот видишь, ты сама не уважаешь местные традиции. Если бы ты их уважала, то согласилась бы, что эти вертикальные швы через задницу, они такие мужественные. В этом уверены все местные барбары. Если бы ты их уважала, то как настоящая женщина, оценила бы эти мужественные тирольские задницы. Перестаньте, Юргис, Лиза смеялась, глядя на Машу, которая всерьёз задумалась над словами мужа. Вы сами рассуждаете как немец. Много тут выпили местного пива. Немцы не потому немцы, что они пьют пиво, заметил поэт. Они пьют пиво, потому что они немцы. Опять эти ваши парадоксы. Лучше покажите мне на карте, откуда начинается тропа на Уннюц. От ручья Лёзенбах. Ручей Луизы или Лизен ручей. Ах, как это мило. Они уже назвали ручей моим именем. Вы слишком самонадеянны, Лиза Горы этого не любит. В чём же ты собираешься идти? воскликнула Маша. У тебя даже нет подходящей обуви. А это? Лиза вскочила и поставила ножку на табурет. Эти башмаки я купила в Лондоне, они прочные и на толстой каучуковой подошве, им сноса не будет. Юргис и Маша с интересом посмотрели на башмаки. Он на вас похож, вдруг заметил Юргис. Он такой же, как вы, самонадеянных.